Друзья мои, вы читали "Трёх мушкетёров"? Если нет, попросите маму или папу рассказать вам, про что эта книга. М-да. Хороший роман. Ну а сейчас вы услышите новую версию этой знаменитой истории. Киностудия Союзмультфильм и Мультсоюз представляют серию аудиокассет песни и мелодии из лучших мультфильмов. Выпуск 2 «Пес в сапогах». Давным-давно жили во Франции смелые и отважные псы. Самые лучшие охраняли короля. Их звали Смельчак, Толстяк и Красавчик. А еще во Франции жили вредные трусливые коты, которые служили кардинал Самыми любимыми у него были жирный кот по кличке Граф и хитрющая коварная кошка Миледи. Но вот и наш главный герой. Пес из далекой провинции Гаскони. Я безвестный, зато прямой и честный. Уж коли служба, так служба королю. Провинциальный, зато принципиальный, И приключения люблю. Вау! Вау! Бежал Гасконец в сторону Парижа. Погнался за шикарной каретой, Нахально обогнавшей его. Догнал обидчика. Карета остановилась, Двери с изображением королевского герба Отворились и Внутри у пса все перевернулось, Потому что из кареты Выскочила редчайшей красоты Белоснежная собачка. Вдруг рядом притормозил еще один экипаж. И наши герои услышали очень интересный разговор. Уезжайте скорее, герцог. Люди кардинала могут увидеть нас. О, как вы прекрасны. Ну, как я люблю вас, моя королева. Дайте мне доказательство, что все это не приснилось мне. И тогда вы увидите, клянусь. Как вы уже наверняка догадались, эта королева тайно встречалась со своим возлюбленным английским герцогом Бекингемским и в знак верности подарил ему одно из своих любимых украшений алмазные подвески. Карета поехала, пес побежал за ней. Вернее не за каретой, а заехавшей вместе с королевой прекрасной баллонкой. От одного только взгляда, который забыл наш герой обо всем на свете. А разговор подслушивала шпионка Миледи. Она сразу помчалась к графу, который в это время отчитывал своих гвардейцев. «Вчера хозяин был зол, как собака, и не напрасно. и поклянусь валерьянкой, коты кардинала стали играть жалкую роль при дворе. Дать погладить себя против шерсти этим невежим с королевской псарни. Фу!» Месть, смерть и преисподняя! Вы докажете, коты кардинала не зря лакают свое молоко. Какие новости, миледи? Рандеву состоялось. Карета королевы? тем временем проехала через ворота замка. Пес попытался проскочить следом и налетел на степенно гуляющих в королевском парке смельчака, толстяка и красавчика. Пардон, но я спешу. Сударь, вы невежа. Сразу видно, что вы были издалека. Издалека? Но меня еще хватит сил укротить ваши длинные уши. Эй, сударь! Если вы будете задевать королевских собак, для вас это кончится хорошей трёпкой. ру Не слишком ли сильно сказано? Сказано с собакой, привыкшей грудью встречать врагов. Ну, ещё бы! Свой куцый хвост вы не покажете никому. Сударь, хотя я вообще-то дерусь с неохотой... А вам я вообще не советую совать свой длинный нос в мои дела! Один за всех! И все на одного? Извольте! Коты-кардинала! Вы в мышеловке, собаки! Подыщи на крови, отсюда когти! Тебя я вижу в первый раз! Так увидишь в последний! Котов было раз в 10 больше! Но ведь в рядах псов теперь сражался храпрый Гасконец! Он устроил приличную трёпку предводителю кошачьей банды. Старые бойцы, естественно, не отставали от новичка и разбрасывали врагов направо и налево. Закончилось всё как обычно. Напавшие первыми удрали с поля боя, неся на своих спинах израненного главаря. А собаки-короля поздравили себя и удивившего их незнакомца с нелёгкой, но заслуженной победой. Один за всех! И, и все за одного! Вашу лапу! И знаете что отныне я ваш друг. И я тоже. И я. Позвольте узнать все-таки вашу родословную папу. Я родом из Гасконии. Клянусь хвостом, подобралась славная компания! И тут госконец увидел прекрасную баллонку. Если ты задумал, Покорить ее сердце? Оставь надежду. на почему тысяча дохлых кошек? Толстяк тебе расскажет. Одна миска доброй похлебки стоит сотни хорошеньких собачек. Спроси лучше у красавчиков. Я вообще временно на королевской псарне. Моя мечта пасти овечек среди альпийских лугов и эдельбайсов. Это же... Любимая баллонка королевы. Да будь она хоть баллонкой самого края, она будет моей. О, наконец настал тот час, Когда я здесь и вижу вас, Едва надеясь на взаимно. амлус Я беспороден это минус, но Благородин это плюс. Когда наступила ночь, госконец пробрался в покои, где отдыхала белоснежная баловка. Я ради ваших глаз готов сразиться с тюженой котов. Без хлебани, перстнурину Я за вас и утоплюсь. Меня не слышат, это минус. Мол, и не гонят, это плюс. Кто вы? Тот, чье собачье сердце принадлежит вам. Ах, не подходите так близко, я боюсь. Но кто вас обидел? скажите я растерзаю его. Я вижу, вы благородный пес. Вам можно довериться. О, да. Королева в беде. Тысяча долгих кошек. Кардинал пронюхала о подвесках, подаренных герцогу Бингемскому, а завтра бал, и королева должна надеть их. Я вырую их из-под земли. Подвески уже в Англии. Ну, да хоть на берегу слоновой кости. Но могу ли я рассчитывать на вашу любовь? Если завтра подвески будут здесь. Ах, мой друг. На свете нет ничего невозможного. Завтра вы узнаете, на что способны собаки Гаскони. О, постойте! Пусть запах перчатки герцога укажет вам путь. Доверьтесь всё моему нюху. Стой! Ты куда? Надо немедленно бежать в Англию. Как? Не позавтракав? Королева в беде. Один а все И все за мной. Ай-яй-яй! Все это подслушала вездесущая миледи. И как же рассердился граф, когда узнал о происходящем. Этого нельзя допустить. Не будь я любимым котом кардинала. Но они уже в пути. Догнать! Отловить! Возьмите лучших из лучших котов! Лучшие из лучших зализывают раны. Возьмите лучших из худших! И намотайте на ус до бала сутки! Спешите, если не хотите кончить жизнь на помойке! В тот же час в кошачьем мире Парижа был объявлен экстренный сбор. со всех чердаков. Под воротины помоек сбегались гвардейцы кардинала и сразу же устремлялись в погоню за собаками. Так мы, знают блохи, что с котами шутки плохи. Пусть теперь узнают и что сочтены у них часы. жертвой стал толстяк, унюхавший запах ароматнейших сосисок и попавший в цепки лапы навалившийся на него кошек. Остались друзья втроем. нас Д Д Д словно свечки, кто же нас спасёт? Спасите несчастных овечек, ми, ми Цветочки луговые, мирные стада И мышки пыльевые сную туда-сюда Не встретишь прелестней местечек, ми-ми-ми! Вторым попался красавчик Побежал он в хоровод к овечкам И даже не заметил, как сбросили они с себя шкурки И оказались обыкновенными черными котами А погоня продолжалась Тысячи тухлых кошек К сожалению, живых Но время дорого «Спеши, друг, я их задержу!» <звы> Уже в одиночку Гасконец добежал до Ла-Манша и, не раздумывая, бросился с отвесной скалы в воду и поплыл. Трусливые коты так и остались на берегу, не решившись побороться с сильным течением и ледяной водой. Выбравшись на берег, он увидел английского пса, мирно дремавшего на берегу. Эй, приятель! <соскоп> приятель! Ах! Тебе, случайно, не знаком владелец этой перчатки? Держу <соскоп> тысячу против одного, сэр. Здесь никто так хорошо не пахнет. Ищите в Сити, сэр! <соскоп> Сударь! <соскоп> Ещё минута, я его найду. Не найдёте ли вы заодно владельца вот этой перчатки? Мой метод, сэр, позволяет найти любого, кто обладает запахом. Клянусь сир Росбифом, этот человек. О, я это знаю. А, но вряд ли вы знаете, сэр, что встреча с ним опасно для собак. Почему? Он носит тяжёлую дубовую палку. Простите, сэр, моя работа не терпит свидетелей. «Не всякая собака должна знать меня в лицо, сэр!» а «Куда же вы, ах, ах, Вдруг из кустов выскочил заяц и помчался, что есть духу. Следом вылетела свора охотничьих псов. Француз догнал одного из них. «Пардон, месье, не знаком вам запах вот этой перчатки?» «А? Черт побери! Это лучший из запахов! Запах моего хозяина!» «О, мерси, месье!» На пороге дворца Гасконца встретил пожилой дворецкий. Мне сообщили о вашем деле, но боюсь, что не смогу быть вам полезным. Подвесок нет. Хозяин не расстается с ними. Однако мой долг сторожить имущество хозяина но суд... Кроме того, я должен учитывать возможность политических осложнений. Тори опять могут взять верх над вигами Какие тори, какие виги? Значит, я зря мчался сюда из Парижа Разве я это сказал? Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав И дворецкий распахнул двери покоев герцога Бакингемского Гасконец мигом нашел подвески Теперь спешите, я обязан исполнить свой долг. Ву! Ву! Ву! Примчался пес на берег Ла-Манша и ринулся навстречу высоким волнам и пронзительному ветру. Со стихией-то он справился, но вот что делать с котами, которые с нетерпением ждали своего обидчика. Как разглядел сверкание сотен злых глазок на берегу, так чуть не захлебнулся от отчаяния. Вдруг откуда-то сверху раздалась песня. Тучи, Если вы мыши, значит, тоже не любите кошек. Терпеть не можем, сэр. Именно поэтому прилетели к вам на помощь. Не по зубам котам задача, Гордость мы подав лапка. Наш славный род на сброд кошачий, Смокрец высока. Наш славный род на сброд кошачий, Смокрец высока. Слора. летучие мыши понесли пса в своих коготках. Но и тут не обошлось без Миледи. Она подпрыгнула и вцепилась в Гасконца. В воздухе разразилась целая битва, из которой пёс вышел победителем. Миледи рухнула на землю, а наш герой угодил прямо в трубу дворца и попал в покой к своей возлюбленной. Не пугайтесь, сударыня. Я... Выполнил своё обещание. а <гас> Ну, выполните и вы своё. Ах, не сейчас. Бал начинается, надо спешить. Ну, неужели тысяча дохлых кошек? Я не заслужил хотя бы благодарности. Ах, мой друг, вы так нетерпеливы и черны. <гас> Баллон колизнула Гасконца в щеку и, схватив подвески, поспешила к своей хозяйке. Во дворце уже начинался бал. С невинным видом проскользнув между танцующими, незаметно положила подвески у ног королева. Сударыня, почему же, позвольте спросить, вы не надели алмазных подвесок? Ваше Величество, я я только что обронила их. Однако, как вы неосторожны. Но ведь с ними ничего не случилось, Ваше Величество. Брысь! Это кардинал вышвырнул своего бывшего любимца в окно. О, наконец настал тот счастье, Когда я снова вижу вас, Уже надеясь на взаимность. Я убедилась, вы не трус, вы так устали, это минус. Но я люблю вас, это плюс Не разлучат нас никогда Катыни взгоды и года а, Я так ждала Я столько вынес Но тем прочнее наш союз Мы так страдали, это минус Теперь мы вместе Это, это плюс К королевскому дворцу приковыляли израненные, но не сдавшиеся друзья Смельчак, толстяк и красавчик Навстречу им выбежал счастливый госконец Один за всех И все за одного Всех четверых наградили, а госконца приняли на службу королю Вот так и закончилась эта поучительная история Эй, Гасконец! Нас ждут великие дела! Жалким котам не понять одного Наша дружба превыше всего Я ради друга могу Рау! В горло врагу Ну а потом зуб с котом и адью Не дрожать в бою за шкуру свою Вот наш закон и дивизия. or tONE TORE GREYS 丈